Травяная лягушка. В лесу и на полях, в зарослях кустарника и на сырых лугах, в болотах, по берегам рек и озер, даже в населенных пунктах встречается травяная лягушка. Сверху она оливковая или красновато-коричневая, с темными пятнами на спине и боках. Весной у самцов э, горло голубое, и они светлее самок. Пробудившись после зимней спячки, лягушки во множестве собираются в лужах, канавах, лесных водоемах, э, в старицах рек, где самки откладывают икру. Сумерки оглашаются лягушачьими хорами, громким кваканьем. Самка травяной лягушки откладывает более тысячи икринок, из которых выводятся головастики. Питается травяная лягушка жуками, гусеницами, моллюсками, дождевыми червями и пауками».